Теперь индейцы и викинги смешались. Вдоль всего берега первые демонстрировали вторым кипы тюленев шкур, лежавших в лодках. Самые любопытные из пришельцев отправились посмотреть на дома, внимательно разглядывая все, что им попадалось, и взволнованно обмениваясь мнениями друг с другом. Голоса у них были тонкими. Один из индейцев, все еще сжимающий в руке дротик с каменным наконечником, заприметил джина, подошел к нему и заглянул в объектив камеры, дав тем самым оператору великолепный крупный план. Но тут послышался рев, а за ним пронзительные крики. Болотистый лук, граничивший с лесом, пересекла корова, за ней бежал бык, который, несмотря на свои небольшие размеры, был злым и опасным животным, казавшимся еще более злым из-за того, что слегка косил. Обычно он бродил по лагерю свободно, его не раз прогоняли от трейлеров съемочной группы. Он потряс головой и снова заревел. «Оттер!» — закричал барни. «Быстро прогони эту скотину, а то он напугает индейцев!» Бык не просто напугал дорсетских индейцев. Он вселил в них безотчетный ужас. Они никогда раньше не видели такого ревущего и храпящего страшилу, и теперь оцепенели от страха. Оттор схватил длинную жерть, валявшуюся на берегу, и, крича, кинулся на быка. Бык посмотрел на бегущего викинга, ковырнул землю копытом и, выставив рога, перешел в атаку. Оттор сделал шаг в сторону, обозвал быка нехорошим скандинавским словом и с размаху прошелся жердью по его бокам. Однако это не возымело ожидаемого действия. Вместо того, чтобы развернуться и снова напасть на своего мучителя, бык взревел и бросился к Дорсетским индейцам, явно сочтя их темные незнакомые фигуры причиной царящей в лагере суматохи. Индейцы закричали и обратились в бегство. Паника оказалась заразительной, и кто-то крикнул, что варвары перешли в атаку. Викинги тут же схватились за оружие, Двое до смерти перепуганных индейцев оказались отрезанными от берега и кинулись к дому Оттера, пытаясь выломать дверь, но она была заперта. Оттор бросился на защиту своего жилища, и когда один из индейцев обернулся к нему с поднятым копьем, викинг нанес ему сокрушительный удар жердью по голове, жердь переломилась пополам, проломив в то же время череп несчастного индейца. За какие-то 60 секунд все было кончено. Бык, причины всей паники, промчался через ручей и теперь мирно пасся на другом берегу. Лодки и шкур, подгоняемые бешеными рывками, мчались в открытое море. Здесь и там, на берегу, темнели тюки с тюленями шкурами, забытые индейцами. У одного из норвежских слуг стрела вонзилась в руку, а двое дорсетских индейцев, включая и того, что пал жертвой Оттора, были мертвы. «Мадонна Мия!» – Аджина выпрямился, отошел от камеры и вытер рукавом потный лоб. «Ну и темперамент у этих молодцов почище чем из цицилианцев!» «Какая глупая трата человеческих жизней!» – сказал Йенс. Он сидел, согнувшись на песке, держась за живот обеими руками. «Они все были напуганы, как дети. Эмоции детей – а тела взрослых мужчин. Вот почему они убивают друг друга». Но в результате получился великолепный фильм, бодро заметил Барни. Кроме того, мы не имеем права вмешиваться в здешние обычаи. А что с тобой случилось? Кто-то в панике пнул тебя в живот? Не имеем права вмешиваться в здешние обычаи. Очень смешно. Вы губите жизнь этих людей ради своей кинематографической чепухи, а затем пытаетесь избежать последствий своих поступков. Внезапно его лицо исказилось гримасой боли, и он стиснул зубы. Барни посмотрел вниз и с ужасом увидел, что между пальцами Лина расплывается огромное красное пятно. «Ты ранен?» — медленно сказал он, не веря своим глазам. Затем быстро обернулся. «Текс, пакет первой помощи, быстрее!» «Что это ты проявляешь заботу обо мне?» Ты только что видел слугу, у которого стрела вонзилась в руку и даже глазом не моргнул. Говорят, викинги после битвы зашивали свои раны иголкой с суровой ниткой. Почему бы тебе не дать мне ниток? Успокойся, Йенс, ты ранен. Мы позаботимся о тебе. Подбежал Текс с пакетом первой помощи, опустил его на землю рядом с енсом и встал на колени около раненого. «Как это произошло?» — спросил он спокойным, необычно мягким голосом. «Копьем». — сказал Йенс. Так быстро, что я даже ничего не понял. Я стоял между индейцем и лодками. Он поддался общей панике. Я поднял руки, чтобы успокоить его поговорить с ним. Но тут почувствовал боль в животе. Он пробежал мимо и исчез. «Дай-ка мне осмотреть рану». Я насмотрелся таких ран в Новой Гвинеи. «Штыковое ранение», — Текс говорил спокойно, со знанием дела. И когда он потянул Йенса за руки... Они вдруг ослабли и беспомощно повисли. Быстрым движением ножа Текс разрезал окровавленную одежду. «Неплохо», — сказал он, взглянув на кровоточащую рану. «Чистое, проникающее ранение в живот. Ниже желудка и кажется не настолько глубокое, чтобы задеть что-нибудь еще. Необходима госпитализация. Там они зашьют дыру, положат внутрь соответствующий брюшной дренаж и... «Напичкают тебя антибиотиками, но если попытаешься вылечить такое ранение в полевых условиях, через пару дней ты загнешься от перитонита». «Ты чертовски откровенен», — сказал Йенс, но все же улыбнулся. «Как всегда», — ответил Текс, доставая дозу морфия и отламывая головку. «Когда человек знает, что с ним происходит, он не жалуется на лечение, и ему легче и всем остальным». «И ему легче и всем остальным». Тренированной рукой он вонзил острие шприца под кожу Йенса. А ты уверен, что медсестра не сможет вылечить меня прямо здесь? Мне бы не хотелось возвращаться. Жалование целиком плюс премиальные, подбодрил его барни. И отдельная комната в госпитале. Тебе ни о чем не придется беспокоиться. Меня беспокоят не деньги, мистер Хендриксон. Вам трудно это понять, но кроме доллара в мире существует многое другое. Для меня важно то, что я здесь узнаю. Одна страница моих записей ценнее всех катушек вашего целлулоидного чудовища вместе взятых. Барни улыбнулся, сделав попытку переменить тему разговора. Вы ошибаетесь, доктор. Теперь пленки больше не делают из целлулоида. Налажено производство безопасной пленки, она не горит.